в зале над судейскими местами висел огромнейший портрет Путина, украшенный разноцветными ленточками. Увидел усердно пыхтящих на татами толстозадых чиновников, чуть не проблевался от подобного противоестественного зрелища и выключил телевизор. Так прошло 2 дня. За это время Зубков он не видел, что, впрочем, было нисколько не удивительно. Олигарх за один неполный день наигрался в игрушку под названием Москвичь его компашка. Игрушка быстро исчерпала себя, стала неинтересной, и он перепоручил своим подручным решать дела с этой троицей. Что касается подручных, то Уксу заходил всего один раз, поболтался по дому, заглянув в каждую комнату и ничего не сказавши, отбыл. Зато поп навещал по долгу службы ежедневно. Надо отдать должное бывшему менту, а ныне советнику, по общесиловым вопросам при алюминиевом князьке Зубкове. Он был с Карташом приветлив и общителен. На вопросы, как там Маша и таксист, Поп всегда отвечал, мол, все хорошо, все в порядке, отдыхают, набираются сил». Иногда даже выдавал какие-то живописные детали, вроде того, что Гриневский не вылезает из-под зала, а Маша, главным образом, смотрит видео, грызет орешки и пьет мартини. Поп шутил, балагурил, даже травил какие-то анекдоты. Ну, а, собственно, чего ему было не шутить? У него-то отчего настроение должно быть плохим. А вот третий день заточения принес неожиданность». Чисоведок в 6:00 вечера возле дома просигналила машина, и один из охранников выдвинулся открывать ворота. Карташо уже разобрался, что особнячок, который ему отвели под беззаботное проживание, является так называемым гостевым домиком, то бишь тут останавливаются почётные гости города Нижнекарск, и лично господин Зубков. Домик был оборудован системой видеонаблюдения. А одна камера располагалась над воротами, что позволяло видеть, кто пожаловал, другие по периметру двора. Про то, что видеонаблюдение не избежали и внутренние покои, приходилось лишь догадываться, но Карташ не сомневался, что так оно и есть. А проверять свои догадки, откручивая плафоны и снимая со стен зеркала, ему было совершенно не язать. Ну, а комната с мониторами, где безотлучно находится один из стражей, разумеется, располагалась в крыле дома, целиком отданном караулу. В том таинственном крыле картаж не бывал, и вовсе не рвался там побывать. Во двор въехала новенькая машина «Опель Вектора Б». Остановилась сразу за воротами, и из машины выбралась плавчиха. Причем прибыла она в свершеннейшем одиночестве, без телохранителей, без шофера и без своего друга-олигарха. При бытии сей нерядовой, как ни посмотри, особы, Карташ наблюдал из окна. Понятное дело, он не припустил, стримглав наружу, выражать почтение и целовать в засос ручку местной принцессы. Ему-то какое до всего этого дело? Уж точно принцесса не по его душу пожаловала. Однако неожиданно оказался по его. Вскоре в комнату к Карташу вошел один из охранников, распорядился от двери. Попрошу пройти за мной. Алексей прошел. Чего там по пустякам артачиться? В конце концов, любая неожиданность в его положении может одарить крупицы информации, и не стоит разбрасываться этими крупицами. Храниник сопроводил Карташа до Опеля, открыл левую переднюю дверцу, показал рукой: "Забирайся". Пожав плечами, Алексей сел в машину. На водительском месте уже восседала пловчиха, а на заднем сиденье устроились два караульчика и стэк, кто нёс охрану домика. Неужели пора? подумал Карташ. Но почему меня вывозят это дамочка? Почему меня одного? И куда мы направляемся? Как можно более беззаботным голосом поинтересовался Алексей: "Тут недалеко?" Коротко ответила Пловчиха задним ходом выезжая из ворот и больше не произнесла ни слова. Карташа от чего-то тоже не тянула заводить и поддерживать светскую беседу. Может, из-за двух обломов молчащих сзади, может, из-за того, что ему от этой барышни ничего, собственно говоря, не надо. А что ей потребовалось от него, выяснится, куда ж оно денется, ведь есть же у этой поездки пункт назначения. Пунктом назначения оказался бассейн. Они подъехали не к парадному входу, а к заднему крыльцу. Все трое вошли внутрь здания, никого не встретив по пути, прошли какими-то коридорами, поднялись на второй этаж. Здесь их сплоченная до сего момента группа разделилась. Плавчиха вошла в открытую перед ней одним из караульщиков дверь с циферкой «один». Небрежным жестом поманила Карташа за собой, а вот караульщики остались по ту сторону двери и дверь эту закрыли. — О-о-о! — изумился Карташ. — А как же быть с неусыпным охранением моей персоны? Вдруг я чего выкину против самой гранд-мадамы, против примы здешнего театра и пусть сейчас в бега? Но пускаться разумнее всего было бы вплавь, потому что дверь с цифры 1 вывела их к 25-метровому бассейну. Все как положено, как в любом другом бассейне, прозрачная вода голубого отлива. Водная поверхность разделена вдоль веревками с нанизанными на них оранжевыми пластиковыми кругами, большие часы на стене. Вот только досели к картошу не приходилось бывать в безлюдных бассейнах, где не видно ни души, и не слышно плесков, фырканий и визгов разговоров и шлёпаний босых ног по кафельным плиткам. Эй, и... что? вырвалось у него. А ничего. повернулась к нему Плавчиха. Купаться будем? Ага. Алексей изо всех сил старался сохранить лицо. Э, что ж, дела хорошие. А что вам не нравится в толк не возьму? Она расстегнула молнию спортивной куртки, обнажая закрытый купальник. Или вам больше нравится в заперти торчать? Карташ смотрел в её серые холодные глаза, в которых не обнаруживал ни намёка на лукавство. Никаких тебе смешинок там не вспыхивало. Она говорила абсолютно серьёзно. И не просто говорила, а продолжала раздеваться. Сбросила куртку, сняла кроссовки, стянула спортивные штаны. подошла к шкафчику, каких вдоль стен с десяток, распахнула дверцы одного из них, достала оттуда две пары пляжных шлепанцев вьетнамок, бросила одну под ноги к карташу. — Ежели не желаете плавать голышом, или в том, что у вас под верхней одеждой, в этом шкафчике найдете плавки, новые в упаковке. Объясняя карташу, где что взять, она же успела натянуть на волосы, благо короткие, купальную и шапочку. Я смотрю, у вас тут все помешаны на двух вещах. Картаж присел на край бассейна, не торопясь следовать чужой прихоти, с нерассуждающей локейской готовностью. На спорте и на желании испытать меня каким-нибудь очередным состязательным видом, просто какая-то олимпиада для отдельно взятого москвича. Заплывнув на перегонке с вами устраивать намеренно, вам у меня всё равно не выиграть. Значит, вы всё-таки занимались плаванием? Что значит в сёдке? сказала она без всякого выражения. И вообще, пока мало малых эмоциональных перепадов в Картар за ней не заметил, Пловчих производила впечатление крайне холодной и надменной особы. Впрочем, знакомство их было не долгим, и выводы делать было преждевременно. Просто занималась, если вам интересно. Даже входила в молодёжную избарную России. Вот сейчас входила бы и во взрослую. Что же помешало? «Кто?» — поправила она, направляясь к лесенке в воду. Карташ не стал уточнять, был ли это алюминиевый магнат или кто-то совсем другой, от кого она уж перешла почетным трофеем к алюминиевому магнату, а, собственно, какая разница. «А если я вместо того, чтобы плескаться оких карась, возьму вас в заложницы?» — спросил Карташ. Хоть он и придал голосу игривости, — Однако обдумывал этот вариант всерьёз, и у него получились мысли вслух. Вариант, понятное дело, манил своей доступностью, только прежде требовалось просчитать все последствия. Пожалуйста, она пожала развитыми плечами и положила ладони на поручни лесенки. А что вы станете требовать и от кого, простите? От кого? Понятно, от вашего друга, от господина олигарха. Придётся вас сразу огорчить, сказала она, спустившись в воду по лесенке уже по грудь. Моего друга здесь нет. Хотя с ним немедленно свяжутся, и он сможет руководить операцией по моему спасению по телефону. Ему не впервой руководить по телефону. И что дальше от вас последует обычный набор? Вертолёт, мешок долларов, милиции не сообщать? Ну, добавим к этому набору Осорднение моих товарищей